Этот день с утра ничем не отличался от предыдущих, но довольно быстро Арчи понял, это необычный день. Началось все с того, что кто-то из волков повозился с настольным устройством, которое Арчи счел компьютером, и в какой-то момент все разом переменилось. За две недели Арчи отлежался и предпочитал думать, что полностью восстановился от ожогов и контузии, отчасти благодаря крепкому и здоровому организму, отчасти благодаря действенной медицине волков. Но он продолжал валяться и много спать, потому что альтернатив у него все равно не было. Волки почти не обращали на него внимания, спасибо, хоть кормить не забывали. Однажды к нему приблизился один из людей, которых Арчи принял за таких же пленников, как и сам, только более нужных волкам. Людей было трое, но один занимал явно подчиненное положение и, вероятнее всего, был просто слугой. Двое оставшихся, большей частью, находились в своем уголке, рядом со столами волков-главарей, вроде бы и рядом с волками, но все же чуть обособлено. Один из этих людей, сухощавый и крепкий овчар-средний азиат, возможно, не вполне чистый, скользящим шагом подошел к Арчи и склонился над его постелью. Арчи притворился, будто спит. Овчар таращился на него секунд 20, после чего таким же неслышным скользящим шагом удалился в свой угол. Цели этого визита Арчи так и не уловил, но подозревал, что овчар просто хотел взглянуть ему в лицо, а значит, вполне мог его знать. Девушка-ретривер на пятый день куда-то пропала и не появлялась вплоть до дня перемен. В какой-то момент Арчи вдруг сообразил, что остался единственным в помещении, кто лежит, Волки повскакивали очень дружно и также дружно загалдели, а по поднявшейся суете Арчи догадался, что их вынужденное заключение подошло к концу. Вообще-то сам Арчи полагал, что волки будут отсиживаться гораздо дольше. Зная вэровцев Сибири, России и Европы, трудно было предположить, что настолько откровенный спектакль, как подрыв собственной базы, кого-нибудь обманет. Но все оказалось гораздо сложнее и неожиданнее, чем ожидал Арчи. Волки сворачивали и паковали спальники, рассовывали по ранцам вещи и снаряжение. Арчи тоже пихнули под бок весьма бесцеремонно и впервые заговорили с ним. «Эй, болезный, собирай туловище в кучу, да пошевеливайся». Волк говорил добродушно, словно обращался не к пленнику, а к ребенку. И метнул ему точно такой же комбинезон, какой Арчи натянул в лесу. Потом принес и ботинки. Тоже чужие, но вполне подошедшие по размеру. Пока Арчи облачался, волк занялся спальником. Тот, скатанный по всем правилам, казался совсем крохотным, как короткая трость. Видимо, материал спальника был тонким и пористым и имел свойство в развернутом состоянии впитывать и удерживать воздух. Волки запихали спальник в продолговатый контейнер, который тут же уволокли к единственному выходу. От Арчи ни на шаг не отходили двое дюжих плечистых волчищ с механическим оружием в руках. «Ты не трепыхайся особо», — посоветовал один из них. «Тогда все будет тип-топ, и паралитика не вкусишь. А то мы можем». «Не сомневаюсь», — буркнул Арчи. У всех волков прослеживался один и тот же неясный акцент. За две недели Арчи к нему успел привыкнуть и даже стал неосознанно подражать этому акценту, переняв и произношение, и интонации. от ты, молодчик», — закруглился волчище и отвернулся к выходу. Второй остался стоять, как стоял, боком, причем ствол его автомата был обращен, конечно же, к арче. Каждое движение, каждая повадка любого волка выдавала прирожденного бойца, у которого все завязано на рефлексы, и рефлексы эти возможно выколотить только вместе с жизнью. Часа два пришлось ждать. Волки свернули все, кроме единственного стола, с тем самым прибором-книжкой. Часть из них, числом десятков три, вышла наружу и больше не возвращалась. Потом, минут через сорок, ушла вторая партия. Арчи попал в четвертую партию. Троих непонятных людей увезли в предыдущий. «Эй, веслоухие!» — позвали его. Арчи поднял голову. Последние полчаса он сидел, привалясь спиной к роговевшей стене. «Вставай давай! Руки за спину, шагом марш, Вон следом за ними!» и указал стволом автомата на очередную направляющуюся к выходу группу. Арчи послушно пристроился следом, сложив руки за спиной. Долгое ожидание и долгое бездействие успели его изрядно утомить. По пути к герметичному шлюзу они преодолели шесть крутых лабиринтоподобных поворотов. Такое впечатление, что тайник, в котором прятались волки, строили какие-нибудь средневековые маньяки-маскировщики. Снаружи было темно, гул падающей воды Навалился, едва Арчи свернул за очередной поворот и прошел сквозь тесный овальный шлюз. «Да это же плотина!» — осенила Арчи. Они стояли на нижнем, а, возможно, и на втором, снизу уступе, на вогнутой стороне, обращенной кустью ангары. С верхнего уступа белесым упругим потоком лилась вода, поэтому разглядеть что-либо вокруг было невозможно. Широченный во всю ангару водопад, и под ним, во влажном облаке водяной пыли, Волки и ход в потайной схрон, скрытый в теле плотины. Вот тена, подумал арчу кратко оглядываясь. А я думал, плотины сплошные, монолитные. Как же? Но неужели о схроне никому больше не неизвестно? Не может быть. Экологи, гидроинженеры, воды эти должны о подобных сюрпризах знать. Давай, давай, шевелись. Арчи бесцеремонно пихнули в спину. Он провел по лицу, влага осаживалась на двухнедельной щетине крошечными капельками. А потом он увидел, куда ему предстоит идти. Чуть в стороне, прямо в потоке льющейся воды, виднелся узкий проход, а за ним ангара с высоты добрых 30 метров. Луна на западе и светлая дорожка на волнах, и темный полок тайги на берегах, и мерцание звезд на летнем небе. Звезды мерцали очень сильно. Волки шли прямо по воздуху, ни на что ногами не опираясь. То есть, вероятно, опираясь, конечно, но это что-то было невидимым. Точнее, видимым, но лишь едва-едва, и упиралось оно в небольшое темное пятно, похожее на драенный люк самолета. Самого самолета, понятно, видно не было. «Опять камуфляж», — понял Арчи. Ступить на то, что все естество упрямо считало пустотой, было невероятно сложно, но Арчи сжал волю в комок и пересилил естественный страх высоты. Опора была вполне твердой и надежной, и даже с невидимыми перильцами. Стараясь не слишком глядеть по сторонам, Арчи дошел до пятна входа и едва преодолел слабо просматривающуюся перепонку, как сразу почувствовал себя увереннее. Пустота осталась за перепонкой, А он и впрямь оказался в чем-то похожем на самолет, или даже скорее на махолет, потому что корпус этого чего-то был не сигарообразным, не вытянутым, а пузато округлым, как исполинская дыня. Вдоль стен или бортов тянулись ниши кресла, почти все были заняты волками. В центре отсека груда лежали ранцы, продолговатые контейнеры, вероятно, с припасами оружия. «Давай-давай, не спи, замерзнешь!» Арчи опять чувствительно пихнули, подталкивая к нескольким незанятым нишам, самым дальним. Он послушно прошел и плюхнулся в крайнюю. Охрана приземлилась рядом. «Пристегивайся». Разобраться в системе ремней оказалось совсем несложно. «Щелк-щелк!» — сказали зажимы, и Арчи надежно зафиксировал себя в нише. «Теперь этот самолет-махолет можно было вертеть и переворачивать как угодно. Арчи никуда не делся бы со своего места». В отсек вбежал еще кто-то, повозился у люка и быстренько юркнул в последнюю свободную нишу. «Готово, тигра! Стартуй давай!» — раздался голос одного из волков-главарей. «А та смертнички!» — сказал кто-то весело и небрежно. «Выдохнули! Старт!» — голос был женский. Арчи выдохнуть успел. Мгновенно навалилась свинцовая тяжесть, сковав каждую мышцу, и он понял, что летательный аппарат волков стремительно набирает высоту. И что же теперь, размышлял Арчи, засекут этот старт наши БЛСники или нет? Вряд ли. Это летающая штуковина, как и все остальное оборудование волков, чисто механическое. А задействовать новейшие разработки в области радиолокации сибиряки могут и не успеть. Хотя две недели прошло, если они не сидели с сиднем, все это время а работали, могли бы и уложиться. Думать было тяжело. Казалось, перегрузка навалилась даже на мысли, но мало-помалу она стала слабеть. Интересно, куда мы перенесемся? В какую точку Земли? Зная он скорость этого аппарата, можно было бы прикинуть расстояние от чудобецкой плотины, которую успели бы пролететь за 20 минут. Впрочем, может и не за 20 минут. Кто сказал, что у волков всего один такой аппарат? И Арчи понял, что гадать бесполезно. Он просто слишком мало о волках знает, по-прежнему мало, даже две недели проведя у них в плену. Летели действительно около двадцати минут. Потом снова повторилась некоторая изящная пляска и перегрузки, и мягкий, без всякой болтанки финиш. Волки дружно принялись отстегиваться. В одном из бортов вновь прорезался люк, в который хлынул свет, очень похожий на дневной, но только похожий. «Давай, шевелись!» поторопил Нюфа один из стражей. Волки уже начали разгружать свои пожитки, и Арчи пришлось мимо них протискиваться. На выходе Арчи первым делом взглянул перед собой. Ангар. Довольно здоровый, метров сорок до фронтальной стены. Высота метров семь и в ширину метров не меньше 50. Насколько ангар простирался назад, за спину, пока невозможно было оценить. Во-первых, обзор заслонял аппарат, на котором они прилетели, а во-вторых, охрана не очень-то позволяла осматриваться. «Давай, давай, нечего глазеть, вперед!» Его продолжали пихать и подталкивать. Арчи с огромным трудом удержался от соблазна перехватить ствол автомата и хорошенько шмякнуть не в меру ретивого волчару, а квадратные плиты, которыми был вымощен пол ангара. Но сдержался все-таки к чему лишний раз злить настоящих бойцов. Один раз он волка проучит, но тот явно запомнит и найдет способ отомстить. Вели Арчи к аккуратной Арочке выходу. Раз он все же умудрился обернуться и взглянул на волчий летательный аппарат, лишенный камуфляжа. Аппарат имел стремительные обтекаемые формы. Походил на слегка более выпуклое с верхней стороны чечевичное зерно и был чрезвычайно красив. Формой красив, потому что цвет он имел довольно мерзкий, грязно-серый, как дорога в дождливый осенний день. За арочкой начинался узкий короткий коридор, упирающийся в овальный затянутый перепонкой люк. Перед люком торчал охранник, полный двойник тех, что сопровождали арчи, крутоплечий, рослый и мордастый. Когда троица приблизилась к люку, охранник сделал шажок в сторону, насколько позволяла близкая стена, и повелительно дернул головой. Арчи воспринял это как приказ входить. И шагнул прямо в перепонку. Вообще проход через перепонку напоминал визит в огромный мыльный пузырь. Края этой тонкой полупрозрачной пленки слегка промялись под напором Арчи, потом перепонка расслоилась, плотно прилегая к обводам его фигуры, а когда он вошел, снова сомкнулась за спиной. Арчи подозревал, что перепонка реально герметична, и даже проникновение сквозь нее человека, волка или любого подходящего по размерам предмета не означает нарушение герметичности. Волки-охранники остались у перепонки с внутренней стороны. Арчи застыл в нескольких шагах, ближе к центру комнаты, куда его привели. Комната была не очень большая и представляла собой почти правильную полусферу, диаметром у пола основания метров 8 и наибольшей высотой в центре метра три. Посреди комнаты располагался большой стол-пульт подковообразной формы. За пультом сидел волк, которого Арчи определил как главаря даже среди главарей. Купол, накрывающий комнату, был абсолютно прозрачен, и за ним виднелись тысячи и тысячи невообразимо ярких звезд. Их было куда больше, чем Арчи привык видеть на небе даже в ясные и безлунные крымские ночи, на порядок больше. Казалось, в это сплошное синеватое сияние лишь кое-где вкраплялись пятнышки угольной черноты. Звезды не мерцали, светили ровно и мощно, словно далекие-далекие прожекторы. А потом, на полу перед собой, Арчи увидел отчетливую тень и вторую побледнее. Волк за пультом криво усмехнулся, а Арчи медленно-медленно стал оборачиваться и замер, как вкопанный. Позади него, как раз над входом перепонкой, висел гигантский голубоватый зеленый шар. Он был отчетливо выпуклым, белесые перистые спирали кое-где закрывали его лик, А в свободном от этой белесости участке Арчи вдруг угадал знакомые с детства очертания западного побережья Африки и желтое пятно Сахары, на которое наползала волна непроницаемой ночи. Чуть в стороне от шара маячил гораздо более примелькавшийся взгляду кругляш луны, тоже, видимо, и заметно лучше, чем привык любой человек, но на него Арчи почти не обратил внимания. Арчи Бальтер и Ренедо Шартарини, с некоторым смятением понял, что видит свою родную планету из космоса, с околоземной орбиты, возможно, первым из землян, если не считать волков землянами. Зрелище было настолько величественное и захватывающее, что Арчи не обратил внимания даже на насмешливые ухмылки охранников у перепонки. Невозможно было оторвать взор от этого живого и теплого, в отличие от звёзд и луны, чуда. «Ты полюбуйся, полюбуйся», — вполне миролюбиво позволил волк-главарь. «По первому разу это действительно впечатляет. Но, говорю тебе, рано или поздно это тоже приедается, особенно если вынужден каждый божий день таращиться на такой шарик по несколько часов». Арчи молча созерцал землю еще минуты три. Потом все же оторвался и обратил взгляд к волку-главарю. Не любоваться же его сюда привели. Волк наверняка затеял какой-то важный разговор. «Возьми вон там стульчик», — велел главарь, показывая пальцем куда-то за конечность пульта. Арчи заглянул и обнаружил тройку складных походных сидений. Взял одно, пристроил напротив волка и послушно уселся. «Привет, Арсений». «Я вижу, ты вполне оклемался после всех таежных злоключений». «Да, спасибо. Сильно тебя пожгло?» Арчи старался остаться бесстрастным. «Изрядно, я думаю. Спасибо, что вытащили. Если честно, от вас я ожидал совсем не этого». Главарь спокойно и как-то испытывающий глядел Арчи в глаза. «Ну, — сказал он, — мы ведь не звери, как вы пытаетесь нас выставить. Мы умеем убивать это, да» но мы не стремимся убивать без веских на то причин». Волк помолчал. «Меня зовут Расмус, я здесь главный. В данный момент мы находимся в орбитальном модуле, но он очень малый и тесен, поэтому нам все равно придется возвращаться туда, на Землю». Арчи выслушал, тоже выдержал некоторую паузу и поинтересовался. «А зачем вы мне это рассказываете? Мне, пленнику». Волк ненадолго спрятал лицо в ладонях, потом ответил, все так же, не отнимая рук от лица. «Арсений, нам не нужна новая война. Нам нужно только одно, чтобы нас оставили в покое. Чем я рискую, рассказывая тебе правду?» «Да ничем». Расмус порывисто убрал руки на стол и взглянул Арчи в глаза. Взгляд у волка был жесткий, но открытый. «Будешь артачиться, тебя просто убьют». Но я, надеюсь, ты артачиться не будешь, а, напротив, внем лишь нашим предложением. Я не собираюсь скрывать, нам нужен консультант, хорошо разбирающийся в земных делах. Зачем ловить нового, если у нас все равно есть ты? Кроме того, я хочу подчеркнуть, что сотрудничество с нами не есть измена твоей стране и твоим убеждениям. Наоборот, когда руководители земных государств поймут, чего мы добиваемся на самом деле, твои действия неизбежно будут одобрены. «Так что у тебя, Арсений, у простого погранца-связиста есть шанс стать чуть ли не национальным героем Сибири». «Да что там Сибири? Героем всей Земли!» «И чего же вы добиваетесь на самом деле?» с некоторым скепсисом в голосе спросил Арчи. Волк снова помолчал, демонстрируя, будто бы собирается с мыслями. «Я расскажу тебе все с самого начала, так будет проще». Наверное, ты уже не однажды задавался вопросом, а откуда, собственно, у этих волчар такая совершенная техника? Так вот, Арсений, это не земная техника, хотя все мы рождены на Земле. 360 примерно лет назад Землю посетили существа из иных миров. Они увезли с собой четыре сотни землян, которых затем подготовили как солдат, способных сражаться за их интересы в межзвездной войне. Те, кого вы называете волками, это остатки захваченных тогда землян. Война закончилась, и мы хотим вернуться домой. Мы сыты по горлу смертями и схватками. Мы желаем просто осесть на земле, все равно где, и мирно дожить свой век. Вырастить, наконец, детей. Но правительство ведущих государств видит в нас угрозу своему существованию из-за того, что мы отличаемся от теперешних землян. «Вы провели у себя биокоррекцию в 1784 году и превратились в... Прости уж, но я скажу, как есть, в слюнтяев. В мягкотелые и излишне мирные существа. Что, впрочем, не помешало вам устроить форменную бойню в сибирской тайге? В покое нас не оставят, это точно. Но умирать мы не намерены, да и калечить свой геном мы тоже не позволим. Если мы сумеем проделать все, что еще не успели тихо и гладко, земля ничего не заметят. Не будет новых смертей, не будет напрасных жертв. А мы обретем свой дом, только и всего. А не успели мы сделать, самое главное, вывести свои законные трофеи, добытые в галактической войне, ценности и технологии. Они довольно громоздкие по объему, наши трофеи, поэтому мы не сумели захватить их с собой. Нам осталось построить мощный межпространственный портал с достаточно большой трансферной областью. На это нужно время, и, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы над головой не свистели пули и эти ваши отравленные иголки. И чтобы нам не мешали. Когда Земля поймет, что вреда от нас все равно нет и не будет, все само собой уладится. Может быть, нам позволят основать нечто вроде резервации, или просто признают нас как отдельное государство, все возможно. «Остров отдадут, наконец. Есть ведь масса приемлемых для вас и для нас вариантов. Так нет же, вы вместо того, чтобы договориться, кинулись окружать наш маяк и нашу базу». «Правительство Сибири готово было с вами договориться», — сухо сказал Арчи. «Но где было вас искать? И что вы устроили в Алзамайе, полигон для головорезов?» «В Алзамае, Арчи, действовали в основном агенты различных земных спецслужб. Особо ретивых нам даже пришлось устранить» а то они такое в этом городишке натворили бы. В общем, не срослось, увы и ах. Но теперь-то... Кстати, твои услуги я еще не говорил. Буду довольно щедро оплачены. Поможешь нам до конца жизни, нуждаться ни в чем не будешь. Поселишься где захочешь и с кем захочешь. Можешь даже с нами, никто не против. В общем, мое предложение ты обдумай. Но, к сожалению, много времени я тебе дать не могу. Пяти минут хватит? А где гарантии, что вы меня потом просто не пристрелите? угрюмо поинтересовался Арчи. Никаких гарантий, кроме моего слова, ты не получишь. И, кстати, не забывай, ты у нас немножечко в долгу. Если бы тебя не вытащили из того котла, ты бы уже витал где-нибудь в атмосфере в виде частичек пепла. Тебе ли боятся смерти, по сути, уже мертвому? Думай, Арсений, думай. Говоришь да? «Месяц другой работы, и ты свободен, богат и счастлив. Говоришь, нет, за бортом вакуум, а он не знает ни жалости, ни сомнений». «Да», — сказал Арчи, по-прежнему мрачно и раздраженно. «Да, умирать мне не хочется. И я не идиот, мне очень хочется стать счастливым и богатым. И еще я понимаю, что выбора у меня особенного нет. Если в любом случае смерть, так хоть не прямо сейчас. Глядишь и вправду в живых оставите». «Умничка!» Расмус расплылся в улыбке. «Ты решительный малый. С этой минуты можешь считать себя моим официальным консультантом. Твоя задача — находиться неподалеку и по возможности четко и быстро отвечать на возникающие вопросы. Здесь на орбите мы пробудем недолго, пару часов всего». Арчи угрюмо внимал. Похоже, волки действительно считали его простым пограничником. Или игра куда тоньше и изощреннее, чем кажется на первый взгляд. Но в любом случае, согласившись на предложение, Арчи выиграл время и снова отсрочил возможную гибель. И вот еще что. Понятно, что твое согласие еще не означает полного тебе доверия. Поэтому рядом с тобой все время будет находиться мой человек. Можешь выбрать любого. Расмус криво улыбнулся и указал на охранников рядом с перепонкой, которые выглядели равнодушно и оставались неподвижными в течение всего разговора. «Выбрать?» — переспросил Арчи. «А если я выберу ту девушку, что за мной ухаживала?» Едвигу! удивился волк. «Да ради бога! Можешь даже с ней спать, если она тебе башку раньше не отвертит. Тогда я ее и выберу», — заявил Арчи. Волк в самом деле не возражал. «Как знаешь...» «Только потом не жалуйся. Дрон! Отведи его в санмодуль, пусть вымоется и все такое. И пришли ко мне и двигу». «Есть!» — коротко отозвался дрон и повелительно взглянул на Арчи. Перед тем, как уйти, Арчи аккуратно сложил стульчик и вернул его на место. Терминатор проходил уже по центру Сахары, рассекая халифат на освещенную и затененную части. «Эх!» — подумала Арчи озабоченно. «Не поскользнуться вы». Разумеется, в глобальном смысле.